Глава 16 Я долго не приходила в себя. Казалось, целую вечность плавала на той грани между тьмой и реальностью. Иногда что-то воспринимала, но ни за что не смогла бы сказать с уверенностью, было это на самом деле или только пригрезилось. Казалось, там, где я находилась, слишком много ругались. Я слышала голосы Рэша, слышала Эльдину, Азалара и даже решала. Наверное, они не могли найти общий язык, постоянно спорили о чем-то. Правда, иногда их ругательства сменялись чем-то приятным. Порой мне грезили снежные скользящие прикосновения, и казалось, что это Эреш. Но быть может, я ошибаюсь? А может, эта тьма скользила по мне? Той чудовищной, нестерпимой боли больше не было, зато была другая, но еще и беспрерывная, доводящая до изнеможения. Жар приходил на смену холоду, холод на смену жару. «И так до бесконечности». А потом я все же очнулась. Осторожно приоткрыла глаза. Веки были тяжелые и слушались неохотно. Однако приглушённый нережущий свет я смогла оценить. «Лайла!» — выдохнул Ирэш, тут же оказавшись рядом со мной. Хотел коснуться щеки, но вовремя совладал с собой, чуть-чуть не дотронувшись до моего лица. «Как себя чувствуешь? Тебе не больно?» Я добросовестно прислушалась к своим ощущениям. «Не больно. Чувствую... сносно». «Может быть, тебе что-нибудь нужно? Хочешь пить?» В глазах Рэша отчетливо читалось беспокойство. «Да, от воды не откажусь». Он подтянул кружку с водой со столика магии, помог мне приподняться, бережно придерживая со спины. Кружку тоже в руках держал сам Раш. Я попыталась отобрать, но поняла, что сил не хватает. Вообще сложно шевелиться. Когда я утолила жажду, снова помог лечь. Много времени прошло? Неделя. Действительно много. Зайран? Мёртв. Аришел, Эльдина, Азалар? Живы. Все? Да. Я облегчённо вздохнула, снова закрывая глаза. Эти простые действия отняли слишком много сил, которых и так почти не было. Я виноват перед тобой, Лайла. Очень сильно виноват. Произнес Рэш, устраиваясь рядом. Я почувствовала, как под ним промялась кровать. Он все же провел рукой по моему лицу, легко, бережно, так будто боялся причинить боль. А потом, чуть ли не с грохотом, открылась дверь. Лайла, ты пришла в себя? воскликнула Эльдина. Тише, не пугай, Лайлу. Не стоит сильно шуметь. Ей нужен отдых и покой, одернул дочь Азалар. Кстати, насчет покоя,. «Тебя, Ираш, это тоже касается!» Он сопротивлялся. Ираш не хотел уходить. а Залар продолжал с упорством его выгонять, Эльдина возмущалась, что под такой шум и больной при смерти вскочит. Не знаю, чем в итоге все это закончилось. Я не вскочила. В какой-то момент стало все равно, что вокруг творится бардак. Звуки вновь доносились, словно издалека сознание начало уплывать в темноту. И таки уплыло. Когда я очнулась второй раз, кто-то держал меня за руку. Открыла глаза, увидела Эльдину. Она сидела на кровати рядом со мной и, кажется, вливала в меня магию. «Пришла в себя? Это хорошо. Я старалась!» Эльдина улыбнулась. «Старалась?» — непонимающе переспросила я. «После этой темноты, в которой я провела столько времени, на редкость трудно соображалась. Помогала тебе восстанавливаться?» И не только я, кстати. Ирэш применил целительские способности. Кто бы мог подумать, раньше он ими не светил, мы даже не подозревали, что наш император способен на такое. Но от родственной магии тоже толку немало. Они с отцом и на эту тему спорили, чья магия тебе нужна сильнее, моя или Ирэша. Но зачем мне ваша магия? Я попыталась приподняться. Хотела во всем разобраться прямо сейчас. Это казалось важным. Однако Эльдина придержала меня второй рукой и заставила лечь обратно, надавив на плечо. Правда, вливать магию перестала. «Я закончила. Думаю, через пару дней тебе станет намного лучше. А в помощи ты нуждалась. Очень сильно нуждалась. Твоя аура. На нее страшно было смотреть». «Что с моей аурой?» «От нее остались ошмётки. Ты слишком много магии потратила, чтобы справиться с меткой. А вырвала ее с огромным куском собственной ауры». Это было ужасно. После такого не выживают, но, к счастью, мы с Арешем оказались рядом. Пригодились оба вида магии. Знаешь, если бы я не видела это собственными глазами, ни за что бы не поверила, что метку собственности можно так вырвать. Но зачем, Лайла? Зачем ты так рисковала? Ты чуть не умерла. Зачем? И ты еще спрашиваешь? Я слабо улыбнулась. Если бы я не избавилась от метки, могли бы умереть все вы. Ты очень сильная, Лайла. И смелая. Сестренка, призналась Эльдина снежностью. Сестренка, это значит, да, это значит, что наша семья воссоединилась и мы никуда тебя не отпустим. А теперь, спохватилась Эльдина, если ты достаточно сносно себя чувствуешь и готова поесть, я позову служанку. Не откажусь. Эльдина использовала магический зов. Демоница-прислужница использовала магическое перемещение. Не удивлюсь, если еду подогрели тоже магическим способом. Так что не прошло и минуты, а я уже уплетала достаточно легкий, не слишком наваристый, но все равно очень вкусный суп. Расскажешь, что произошло? Да, особо нечего рассказывать. После того, как ты вырвала метку, раш порвал за Ирана на кусочки, впал в драконье бешенство и порвал. Оказывается, даже сила плетущего не способна одолеть перевоплощенного дракона. Это было впечатляющее зрелище. Заиран так надрывался, что магия плетущего приобрела видимость какие-то грязные и сияющие нити, но они только отскакивали от чешуи. Зрелище было впечатляющее, но очень короткое. Но вы ведь все равно собирались драться с Заираном? Как если он плетущий? Если бы не Ирэш? Если бы не Ирэш, все могло бы закончиться не так радужно, подтвердила Эльдина. Но ты моя сестра и дочь нашего отца. Мы бы сделали все, чтобы спасти тебя. Почему? «Как так получилось, что я... что мы только сейчас встретились?» «Ты не против, если я позову папу? Он расскажет!» Если честно, мне сразу стало как-то страшно. «Ты чего?» — по-доброму рассмеялась Эльдина. «Испугалась?» «Мы ведь до этого ни разу с ним не говорили, а я...» «Сейчас я наверняка отвратительно выгляжу». И Раш сказал, что я провела без сознания целую неделю. «Если ты так стесняешься своего вида, давай договоримся так». Ты сейчас поешь, и если еще будут силы, отправишься в ванную. А потом, если все еще останутся силы, мы позовём папу, и все вместе поговорим. Идёт? Идёт. Кстати, если потребуется помощь служанки, Сама справлюсь. Так и поступили. С едой я расправилась быстро, тем более что мне после вынужденной голодовки многого не дали, чтобы не навредить организму. Я слегка пошатывалась и чувствовала отвратительную слабость. В ванной даже чуть не упала, но вовремя схватилась за край раковины. «Ты в порядке?» — раздался за спиной голос Решелла. Я вздрогнула и обернулась. Зря, не стоило делать столь резких движений. Помощь Решелла все таки понадобилась. Ему пришлось меня ловить, чтобы не упала. «Ты что здесь делаешь?» — воскликнула Эльдина, врываясь в ванную. «Охранное заклинание! Почувствовали!» «Скажи спасибо, что я вовремя перехватила сигнал, не пустила его к страже или отцу», — хмуро заявила демоница. «Это все связь, вы же знаете». «Откуда они знают?» — удивилась я. «Связи больше нет». «Связь есть, она восстановилась», — пояснил Решел. «Метка собственности слишком сильная дрянь. Когда она активировалась, наша связь была заблокирована. Все, на что мы рассчитывали, мы ошиблись». «Эта магия, похоже, просто посчитала, что раз ты стала собственностью, то не можешь быть связана со мной». Демон, как всегда, слова не подбирал, но сейчас они меня не трогали. «Сколько ни повторяй, что я была собственностью, наверное, больше не почувствую из-за этого ничего». Но как только вырвала метку, связь восстановилась. Она даже выдернула меня из бессознательного, куда отправил дорогой братец. «Я чувствовал, что ты при смерти. Первые два дня отойти не мог». «Связь тянула к тебе, постоянно сигналила, что твоя жизнь в опасности». «Из-за этого, кстати, тоже много ругались», — заметила Эльдина. «Никак не могли отогнать его от тебя, мало было Императора». «Кстати, насчет Императора». «Решал», — перебила Эльдина. «Ты так и собираешься здесь оставаться? Ванну вместе с Лайлой будешь принимать?» «Как пойдет, Если она постоянно будет падать, я ничего не смогу с собой поделать». «Я не буду падать, обещаю». «Может, все служанку?» — предложила Эльдина. «Нет, я сама справлюсь. Все будет хорошо. Всем спасибо за беспокойство, но, пожалуйста, дайте мне принять ванну». «Навязчивая идея?» — хмыкнул Ришел. А потом все же присмотрелся ко мне. «Да, ты права. Ванну лучше принять как можно скорее. Но будь осторожней. Если с горячей водой переборщишь, я могу появиться в самый неподходящий момент». Слова Решела прозвучали воистину зловеще. Демон, наконец, перенёсся прочь. Эльдина вышла из ванной комнаты, а я включила воду и принялась раздеваться. Действительно аккуратно. Очень. Потому как стоило представить, что решил заявиться в ванную и подхватит на руки меня снова падающую, а заодно и совершенно голую, я содрогалась. Неплохой стимул, чтобы всё-таки справиться с непростой задачей собственного омовения без посторонней помощи. Когда глянула в зеркало, едва всё же не упала. Мои волосы. Они изменились. Темно-шоколадный цвет исчез. Теперь все волосы оказались белоснежными, когда этого единственная прятка. Вот она что. Теперь я выгляжу почти как самый настоящий ледяной демон, не считая отсутствия рогов и крыльев. Когда еще в детстве, о чем потом не могла вспомнить, как не пыталась, впервые использовала ледяную магию, у меня появилась одна белоснежная прятка. Когда вырывала магию собственности, я все же пробудила магию полностью. И теперь мои волосы стали белоснежными. Странно, непривычно. Я судорожно вздохнула и поспешила отвернуться. Сейчас для меня это уже слишком. На вешалке нашла халат, а когда вернулась в комнату, на кровати меня ждало легкое платье. Ильдину я обнаружила в гостиной. Ну что, готова? Отлично, кстати, выглядишь. Подозреваю, она лукавила. Выглядела я не отлично. Совсем не отлично. Но без слоев грязи и кошмарных колтунов на голове бледность кожи с синюшными кругами под глазами уже не так сильно пугала. «Спасибо. Я готова». Пришлось тут же сесть, потому как голова слегка закружилась. «Спасибо Эльдине за понимание. Так не хотелось знакомиться с Азоларом Артригелоном, лежа в постели». В дверь постучали. «Мы здесь. Входи, папа!» — откликнулась Эльдина. «Папа, меня бросила в дрожь. Он вошёл, демон с точёными чертами лица, словно сияющий холодным серебром. Серебристые глаза, серебристые волосы, крылья и рога. Когда он замер, рассматривая меня, Азалар стал похож на ледяную статую. Я приподнялась и тоже замерла, не зная, что делать и говорить. Внезапная робость овладела мной под взглядом такого холодного, неприступного демона. Но это длилось только миг а потом в глазах Азалара отразились растерянность и нерешительность, которые вдруг сменились теплом и восхищением. Он шагнул ко мне и заключил в объятия. «Лайла, ты настоящий дар для нас!» Я ничего не понимала. Когда Азалар выпустил меня из объятий, едва не рухнула обратно в кресло. «Ты плохо себя чувствуешь? Может быть, стоит отложить наш разговор?» Забеспокоился он. «Нет, давайте поговорим сейчас. Со мной все в порядке». «Надеюсь, ты имела в виду нас с Эльдиной обоих, когда говорила «давайте», — усмехнулся Азалар. «Потому что ко мне стоит обращаться на «ты». Мы ведь семья». Еще немного, и я совсем разучусь говорить. Настолько засмущаюсь». «Расскажи, пожалуйста». Когда все устроились на своих местах, Азалар заговорил. «Это произошло почти девятнадцать лет назад. Я решил немного развлечься, иллюзией сотворил облик человека и отправился путешествовать на человеческие земли. Мы, ледяные демоны, очень мало контактируем с людьми. Они о нас не знают. И когда-нибудь я обязательно расскажу, почему мы скрываем свое существование. Ну а сейчас Лайла, прими это как данность». «Иногда все же нам становится любопытно, и мне тоже захотелось какое-то время побыть среди людей. Тогда я и встретил вашу мать. Ленора, так ее звали. Не хочу обманывать и говорить, что полюбил ее. Нет, любви я не испытывал, но влечение, интерес — это было. Ленора увлекла меня, заинтересовала. Какое-то время мы встречались, я все так же притворялся человеком, а потом дела потребовали моего возвращения. На тот момент я еще не хотел расставаться с вашей матерью, поэтому решил забрать ее с собой и рассказал, что я демон. Я поймала погрустневший взгляд Эльдины. Кажется, сейчас будет не очень приятная часть рассказа. Оказалось, что ваша мать ненавидит демонов. Помню, она тогда плакала и кричала, прогоняя меня. Я ушел, и несколько месяцев о ней не вспоминал. «Однако в какой-то момент мне захотелось узнать, что с Ленорой сейчас, изменилось ли что-то в ее жизни. Я вернулся, но отыскать ее не смог. Она пропала, а соседи говорили, что Ленора была беременна». «Должен отметить появление полукровки огромная редкость. Не так часто находятся демоны, которые хотят разделить свою постель с людьми. Еще реже из этого что-то получается». По большей части такие связи не имеют последствий, мы несовместимы. Поэтому я даже предположить не мог, что она могла быть беременна от меня. По описаниям бывших соседей, получалось, что примерно в то же время, когда мы с ней встречались, Ленора спала еще с кем-то. Я разозлился и захотел ее отыскать. Сделалось как-то не по себе. Сейчас в рассказе о Заларе не было злости, только печаль. Я уже заранее не ожидала ничего радостного. Даже немного боялась узнать правду о том, что тогда произошло. «Ленора хорошо скрывалась. Я долго искал. А когда нашел, было уже поздно. Она умирала при родах, и помочь я уже не мог». В словах Азалара чувствовалась горечь. Эта горечь растекалась теперь по мне. «Пришлось сделать выбор. Я не мог спасти обеих, и выбрал жизнь дочери». В глазах Эльдины стояли слезы. Это была Эльдина. Тебя там не было, Лайла. Уже не было. Ты появилась на несколько минут раньше. Роды принимали две женщины. Одна перед моим появлением уже сбежала, как удалось выяснить на днях, пока ты лежала без сознания. Я просто не знал, Лайла. Не знал, что тебя унесли до моего появления. Алинора ничего не сказала. Она ненавидела меня и не хотела, чтобы я взял вас к себе. Тебя, Лайла, она успела спрятать. Эльдину я забрал с собой и долгие годы даже не подозревал о существовании второй дочери, родившейся в ту же ночь. В комнате воцарилась тишина. Я пыталась осмыслить все сказанное. Выходит, Ленора пыталась спрятать нас от демонов, и меня действительно успели спрятать, а Эльдину не успели, и все это время она росла с отцом. А Залар даже не подозревал о моем существовании. Ну, как узнал Зейран?» — спросила я. «Заиран, полагаю, как и я, развлекался на землях людей, увидел тебя и, вероятно, что-то понял. Если бы мы встретились с тобой раньше, я бы тоже понял. Кровное родство подсказало бы мне, что ты моя дочь», — сказал Азалар. «У Заирана не было с тобой кровного родства, но он плетущий. Способности плетущих до сих пор не изучены до конца». «А если и будут изучены, то не на Заиране», — зло сказала Эльдина. Увидев тебя, узнав по крови, Зайран решил воспользоваться ситуацией, Все просчитал и поставил метку, решив использовать, когда подрастешь. Я поговорил с людьми, которые тебя растили, пока ты лежала без сознания. Внутри похолодело. Они живы? Сколько бы боли и разочарования эти люди мне не причинили, но зла я им не желала. И смерти тоже. Живы. Губы Азалара со злостью скривились. За то, как обращались с тобой, они заслужили наказание, но я только допросил их. Эти люди так жалко выглядели, что не хотел о них мораться. К тому же, на тот момент я подумал о тебе и о твоей реакции. «Спасибо», — тихо сказала я. Азалар продолжил. «Похоже, именно та женщина, которая помогала с родами Леноре, подбросила тебя им. Что-то знала о связи с демонами и решила припугнуть. «А я на тот момент забрал Эльдину к себе и признал своей дочерью официально. а тебе, Лайла, я просто не знал», — повторил Азалар с сожалением. «Всё изменилось, когда вы с Эрэшем решили полетать над нашими городами», — сказала Эльдина. «Но откуда?» — поразилась я. «Я почувствовала тебя, Лайла, так же, как мог бы почувствовать отец, если бы вы где-то пересеклись, так же, как папа понял тогда, что я его дочь». «Да, Ирэш вас скрыл при помощи мощной магии, у него другой просто не бывает. Но кровное родство, а тем более кровное родство ледяных демонов, обладает своими особенностями. Я почувствовала тебя. Увидеть не смогла, но почувствовала. Я вспомнила то странное чувство. Меня оно тоже посетило, как будто снизу с площади одного из городов на нас кто-то смотрел. На меня. Выходит, Ильдина не видела, но ощущала. Что ты чувствовала?» «Трудно объяснить. Конечно, на тот момент я не могла бы сказать точно, что почувствовала свою сестру, ведь я тогда тебе даже не подозревала. Но что-то зацепило, не давало покоя. Что-то родное и взывающее ко мне. Я пришла к отцу и уговорила его отправить делегацию в Императорский замок, потому что как бы через тебя я поняла, что к этому была причастна магия Демона-Дракона. Я решила, что если мы попадем в Императорский замок, мы сможем во всем разобраться». «И как?» «Не разобрались», — сказал Азалар. «Нам пришлось вернуться ни с чем. Но мы уже что-то подозревали и готовились к любому развитию событий. Интуиция подсказывала, что в день рождения Эльдины что-то произойдет, И произошло. Мы узнали, что этот праздник — не только ее. Азалар мне улыбнулся. «Появился Зайран», — добавила Эльдина. «Я следила за гостями под магией невидимости» и увидела его с незнакомой демоницей. Но иллюзия не могла обмануть меня. Кровное родство не позволило. Я сразу поняла, что ты моя сестра, и метку тоже почувствовала. Тогда все и сложилось. «Я тебя тогда тоже увидела», — вспомнила я. «Из-за кровного родства?» «Да, благодаря ему». Все сложилось», — произнес Азалар. «Тогда мы все поняли и даже успели подготовиться к удару, который собирался нанести Зайран» а за те дни, что ты пролежала без сознания, выяснили недостающую информацию. Зейран с самого начала знал, где тебя искать, потому что приложил руку к тому, чтобы спрятать. И под иллюзией обычного высшего демона заявился в деревню с двумя другими высшими. Он знал, что люди откупятся от них тобой, и с готовностью принял эту плату. Он собирался сделать тебя своей собственностью, чтобы унизить род Артрегелон на глазах у всей аристократии». Это могло подшатнуть мою власть очень сильно. А Заиран собирался перехватить ее у меня. Таков был его план, чтобы заполучить власть в свои руки. Мне жаль, Лайла, что он использовал тебя. Мне жаль, что все это время я не подозревал о твоем существовании. Заиран постарался, чтобы стереть все следы, по которым я мог бы пойти. Наполовину плетущий он оказался невероятно силен. И все же, именно благодаря тебе, мы победили. Нет. «Благодаря вам. Я всего лишь не позволила использовать себя, чтобы убить вас, а все остальное сделали вы». Какое-то время мы сидели молча. Не хотелось ни говорить, ни расставаться, но усталость все же победила. Сама не заметила, как меня начала клонить в сон. «Пожалуй, тебе пора отдыхать», — сказал Азалар, поднимаясь. «У нас еще будет много возможностей поговорить и узнать друг друга лучше. Теперь ты часть нашей семьи». Важная часть. Эти слова были так удивительно приятны. Как жаль, что я уже то ли засыпала, то ли теряла сознание от переутомления и слышала голос Азалара, как будто издалека. Эльдина еще несколько раз заходила ко мне. В один из таких визитов рассказала, почему магия льда так долго не просыпалась во мне. Конечно, дело было не только в том, что я не знала о ней. Мне мешала метка. И даже не только она. Заиран постарался наложил на ауру блок. Как плетущий он оказался поразительно силен, и возможностей у него было намного больше, чем у всех остальных демонов. Никто не мог этого увидеть, никто не мог почувствовать. Это не ощущалось. Сидело где-то глубоко внутри меня, наверное, в самой душе. Ведь Зайран плетущий. Но Эльдина ощутила остатки этого блока, когда держала меня за руку. А я вдыхала магию льда, наполняясь ею, чтобы освободить от оков свой собственный источник. Это вмешательство с Блоком, к тому же, подтолкнуло к стремительному развитию человеческую магию. ее то Зайран не блокировал. Как ледяной демон на человеческое во мне он воздействовать не мог. Но если бы не это, все могло повернуться иначе. Ильдина в первую очередь овладела демонической магией, а потом уже человеческой. Но она знала, что и где искать. У нее с детства были наставники. Зайран многое предусмотрел. И все могло закончиться гораздо хуже. Но не закончилось. Мы все же победили. Однако я чувствовала, что Зайран во мне что-то сломал. Те дни, что я провела у него в заточении, пока была его собственностью, стали незабываемым кошмаром. По ночам мне снялись страшные сны, а днем я чувствовала то ли опустошение, то ли апатию. Эмоций стало меньше, они как будто притупились. Я должна была радоваться жизни, Метки больше нет, моего мучителя тоже, зато появилась настоящая семья, которая обещает, что теперь все будет хорошо. Верю ли я их словам? Не знаю. Ирэш с решалом тоже обещали, что все будет хорошо, что сумеют меня защитить. А потом были невыносимые мучения, и я одна против монстра, пытавшегося сломить мою волю. Через пару дней я достаточно восстановилась, чтобы почувствовать себя лучше. Меня еще по-прежнему не выпускали гулять, зато Ирэша пустили ко мне. Подозреваю, просто не смогли удержать. И теперь я смотрела на него и не знала, что говорить. Не знала даже, что чувствую, но сердце при виде его не трепетало и не замирало. Эмоции молчали. Ираш сам шагнул ко мне, заключил в объятия, поцеловал. Я не ответила, потому что внутри меня что-то сорвалось и упало вниз. Да там и осталось лежать. «Лайла!» Он отстранился, с тревогой глядя мне в глаза. «Всё в порядке. Я отошла, высвободившись из объятий. Спасибо тебе за всё. За помощь, за то, что тогда пришёл и беспокоился обо мне, защищал. Спасибо, что не наплевал на мою жизнь». «Но. Здесь совершенно точно есть какое-то но». И Рэш невесело усмехнулся. «Я сам знаю, какое. Я подвёл тебя». «Не подвёл». Я помотала головой. Ты ведь пришел, не бросил меня, и потом согласился на условия Заирана, чтобы только не дать ему меня убить. Я не мог поступить иначе. Это было глупо. Нет, Лайла, не глупо. Я должен тебе кое-что сказать. Он коснулся моего подбородка, приподнял голову. Надо же, я думала, что появление Ирэша что-то изменит, что во мне хоть что-то дрогнет, но не чувствовала сейчас ничего. Лишь печали тоску из-за потери чего-то, что так и не случилось. Все знают, что я демон-дракон, но никто и никогда не задумывался, что это значит. А как дракон, я нашел свою пару. Он замолчал, всматриваясь в мое лицо, пытаясь что-то на нем отыскать. Наверное, не нашел, но все же произнес Лайла, ты моя пара. Что это значит? Это значит, что я не могу без тебя. И мне намного страшнее было потерять тебя, чем рисковать собственной жизнью. А еще это значит, что я никогда тебя не отпущу. Ты будешь моей. Всегда. Может быть, дело во мне, но эти слова не заставляли трепетать. А может быть, дело в том, как Ираш это говорил. Я чувствовала боль и тоскливую глухую обреченность. Нет, Ираш, Я отвела его руку от своего подбородка. Отступила. Ты, наверное, сам запутался. Но ты, прежде всего, именно демон. Всегда был демоном. Да, в последнее время Ирэш изменился. Его поведение так мало походило на него самого прежнего, так мало походило на поведение демона. Он обещал, что поможет мне, убьет Заирана, избавит от метки. Это он, конечно, выполнил. Но я не могу забыть эти четыре дня, которые превратились в вечность. Я до сих пор отчетливо чувствую, каково это оставаться один на один с чудовищем. Я помню, каково это, когда умирает надежда на помощь, и остается только одно — то, что было всегда со мной. Сила воли, упрямство, умение бороться. Но не помощь тех, кто обещал быть рядом. Доверие — роскошь, и оно наказуемо. В конце концов, будет нечестно оставаться с Рэшем, притворяясь, будь то что-то еще чувствую, когда чувствовать больше не способна. Не знаю, навсегда ли, но сейчас не способна. А еще я больше не безродная девка которую он собирался приковать к постели, на мнение которой можно было просто наплевать. Ведь кто за нее вступится, кто хватится? Теперь у меня есть семья. Есть те, кто готов встать на мою защиту. Я виноват перед тобой. Когда вы с Эльдиной пригасили действие метки, я смог тебя почувствовать, — заговорил Эрэш. Хотел броситься к тебе в тот же миг, но понимал, что пока рядом за Иран это бесполезно, и решил добраться сперва до него. А еще понимал, что если брошусь к тебе, это закончится в постели, потому что инстинкт буквально требовал этого. Ощутить тебя, прижать к себе, сделать своей, немедленно, не взирая ни на что. Я должен был сдержаться, должен был сначала разобраться за Ираном. Ты не представляешь, насколько это сильный инстинкт, насколько сильна потребность в тебе. Инстинкт. Я горько улыбнулась. Инстинкт, подтвердила Раш. «Знаешь, я на самом деле благодарна тебе», — произнесла я, немного помолчав. «Ты дал мне то, чего никто не давал до этого. Заботился, оберегал, делал счастливой. И это были прекрасные дни. Когда ты появился передо мной и за Ираном, когда бросился меня защищать...» «Да, теперь я понимаю, что это был инстинкт. Так, наверное, будет лучше для нас обоих. Особенно теперь, когда все внутри меня выжжено. За Иран все же отчасти победил. Он сломал меня». «Я никогда этого не забуду. Не забуду, как ты согласился на его условия, чтобы Заиран перестал меня мучить. Не забуду, как готов был рисковать не только жизнью, но и душой, потому что моя жизнь была в руках Заирана. Ты сделала для меня не меньше. Ты сама готова была умереть, чтобы не позволить Заирану сотворить задуманное». «Да. Наверное, мы сделали друг для друга все, что могли». Я с грустью улыбнулась. «Ты меня прогоняешь?» «Прогоняю». «Можно сказать и так. Я благодарна тебе, правда. Ты многое сделал для меня. Но тебя вёл инстинкт. Это неправильно, потому что ты не дракон. Ты демон-дракон, а это совершенно иное. Ты не должен жить инстинктами. Так не должно быть. А я... Я просто помню, как Зайран ломал меня. И сломал. Лайла...» Ираш взял меня за руку, собирался что-то сказать, но я перебила. «Не нужно. Я не чувствую ничего». Поверь, той девочке, которая притягивала тебя, больше нет. Но ты боролась. Я видел, как ты боролась. А еще в тот момент я поняла, что люблю его. Только сейчас этого совсем не ощущаю. Боролась. По привычке. И потому что твоя жизнь была в опасности. Потому что могли погибнуть Азалара, Эльдина, а еще Ришел. Потому что я не могла допустить, чтобы вы все погибли из-за меня. Но четыре дня, которые я провела у Заирана, даром не прошли. «Я больше не способна на яркие эмоции. Я не смогу ответить тебе такими чувствами, которые ты заслуживаешь. Я не смогу переступить через тебя, потому что...» Голос сорвался, дальше я шептала. «Я не смогу забыть, какое одиночество тогда чувствовала. Не смогу забыть, как надеялась увидеть тебя, но оставалась один на один с чудовищем. Я больше не верю тебе, Ираш. Я подвел тебя. Я промолчала. Он не должен мне ничего». Но он обещал. И не появился тогда, когда был нужен сильнее всего. Когда я еще верила. Пожалуйста, уходи. И Рэш на самом деле изменился, потому что не впал в ярость, не стал ничего требовать и говорить, что я все равно буду его. Он просто призвал красный дымок и перенесся прочь. А потом мы сидели с Эльдиной, обнявшись. Я рассказывала ей, что Зайран со мной сделал. Эльдина гладила меня по спине, по волосам и шептала «поплачь». «Тебе будет легче». Но я не могла выдавить ни слезинки. Да, в решающий момент я собрала все свои силы. Да, я не сдавалась, пока не заполучила желанную свободу. Зато теперь ощутила, как на самом деле меня изменили эти дни. Наверное, Заиран все же сумел меня сломать. Решал Шатех Огромный изумрудный дракон бился о скалы и рычал, как раненый зверь. Казалось, он на самом деле хочет себя ранить, распороть скалами живот или расшибить о них голову. Но прочная чешуя не позволяла этого сделать, надежно защищая тело. Ирэш, прекрати!» — кричал Ришел. «Ты сам знаешь, что это бесполезно. Прекрати!» Ришел боялся. Впервые всерьез боялся за брата, потому что, увидев сегодня его раздавленным с пустыми глазами, все понял. Он уже читал об этом в тех самых книгах, старинных фолиантах о драконах. Мудрые древние существа невероятно могущественные и в то же время невероятно уязвимые, как ни одно другое существо. Уязвимые, когда встречают свою пару. И если пара отвергает дракона, он может погибнуть, убить себя или зачахнуть от тоски, умереть от невозможности быть с той, что стало для него всем. Иногда это происходит в агонии безумия. «Ирэш, прекрати! Ты ничего этим не добьешься. Что ты творишь?» Ирэш рычал и скалы содрогались от его рыка. А где-то вдалеке бушевал гром. Казалось, даже этот гром вызван чудовищным рыком, наполненным неистовой болью. И Рэш хотел навредить себе, но пока содрогались, разваливаясь на части только скалы. «Ты погубишь себя. Из-за нее. Ты хочешь сдохнуть из-за нее. Не смей! Ты демон, Ирэш! Ты демон, не дракон!» — кричал Ришел, подскакивая к дракону с разных сторон. Проскальзывая под хвостом и когтистыми лапами, швыряя в него заклинания, должные остановить, успокоить. Но магия лишь рассеивалась, соскальзывалась с чешуи, не проникая внутрь, не достигая цели. «Ты демон, держ, тебя побери!» Наверное, именно это напоминание все же позволило Ирэшу перевоплотиться, вернуть привычный облик. Он рухнул на землю, вонзая пальцы, на которых еще остались когти, в скалистую породу. Ирэша била крупная дрожь. И это тоже пугало, потому что походило на безумие. «Она отвергла меня, прогнала, наплевала на мои чувства», — прорычал он, вырывая куски камня. «Брат, это не ты. В тебе говорит дракон. Слабое, жалкое существо, раздавленное чувствами. Но даже эти чувства всего лишь инстинкт. Ты можешь заглушить этот инстинкт. Ты демон, не забывай об этом. Слышишь? Ты демон». Ирэш поднял голову, встречаясь взглядом с Решалом, Встал на ноги, его глаза снова полыхали лихорадочным блеском. «Хорошо, это намного лучше, чем опустошение». А потом лихорадочный блеск, такой уместный в глазах отвергнутого дракона, но никак не демона, сменился уже знакомым равнодушием. Но равнодушие это было не безжизненное, как совсем недавно, не пустое. Вовсе нет, в нем были жестокость и решительность. «Ты прав. Я не дракон. Я демон», — произнес Рэш. Вот теперь Решал увидел его, того демона, того императора, которого знал все эти годы. Лайла. «Закрывай глаза», — сказала Эльдина. Я послушно закрыла глаза, ощутила, как снежный вихрь подхватывает нас обеих. А когда рассеялся вихрь, переместивший сквозь пространство, на нас подул уже обычный ветер. Холодный, зимний, наполненный магией демонов льда. Такой знакомый ветер. Открывай! Я возрилась на замок невероятной красоты. Голубоватые стены, кажущиеся чуть прозрачными, но мотноватыми в глубине. Снежные узоры, как выпуклая присыпка на них, такие затейливые и красивые. Высокие острые шпили, по форме похожие на сосульки, только почему-то торчащие вверх. А в объятиях снежного ветра замок смотрелся особенно сказочно. Расточнулась в своей комнате и долгое время из нее не выходила, я решила начать знакомство с замком, как полагается, сказала Эльдина и весело улыбнулась. Так что сейчас мы войдем в него и будем все рассматривать. Я чувствую, что она говорит искренне. Чувствую, что хочет мне помочь забыть обо всем произошедшем. Хочет, чтобы я наконец ощутила себя здесь, как дома. Немного страшно. Страшно вновь ошибиться, довериться, а потом разочароваться. Снова остаться одной будет невыносимо. Но, быть может, это шанс, быть может, я еще смогу быть счастливой вместе с обретенной семьей, с Эльдиной и Азаларом. Я улыбнулась ей в ответ. Начинаем экскурсию.